И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немного бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле».